Глава сороковая. Домашний телефон перестает звонить прямо перед тем, как я хватаю трубку. Останавливаюсь, скользя по плиткам прихожей, и осознаю, что все мое тело трепещет. Одной только мысли достаточно, чтобы целиком и полностью подпитать мою нервозность. Это приводит меня в ужас». Моё состояние напоминает извержение вулкана, которое я не могу контролировать, или болезнь, которую нельзя вылечить. Я поднимаю трубку, чтобы убедиться, что звонивший не висит на линии, дожидаясь ответа. Почти тут же начинает трезвонить мой мобильный. Я беспорядочно мечусь в поисках телефона и, наконец-то, нахожу его в своей сумке на кухне. «Алло!» Говорю я, даже не успев нажать на кнопку ответа. В самой атмосфере сегодня висит нечто необычайно будоражащее, не отлагательств, нечто гнетущее и окончательное, словно мое время неумолимо приближается, тогда как я этого на самом деле не хочу. Кажется, будто наступил тот самый судьбоносный период, А я и не ожидала, что все закончится так быстро. «Алло!» — повторяю я. «Кто там?» В ответ слышу лишь судорожное дыхание неопознанного абонента. Этот человек пыхтит так тяжело и часто, что сам воздух в кухне, кажется, пропитывается его вылетающим из телефона дыханием. «Кто это?» Я уже собираюсь отключить мобильный, как вдруг слышу, женский голос пожалуйста помоги мне раздается в телефоне я тут же понимаю что это пип сердце тревожно переворачивается у меня в груди я знаю почему она звонит стоит мне понять это осознать что это значит как моя рука с телефоном бессильно падает когда я снова прижимаю мобильный куху Слышу все то же неистовое дыхание. Я почти чувствую, как она сжимает мою руку, пока ее тело бушует от боли, разрывая ее на части, в то время как ее матка готовится освободиться. «Пип?» — спрашиваю я, хотя прекрасно знаю, что это она. «С тобой все в порядке?» Повисает долгая пауза, и, наконец, Пип произносит. «Ребенок уже на подходе!» И снова из телефона доносятся звуки одышки, за которыми следует уже более ровное контролируемое дыхание, словно разговор со мной немного успокаивает Пип. «Это ты только что звонила на домашний номер?» «Сдуру спрашиваю я». «Да-да», — отвечает она, явно переводя дух между схватками. «Прости, что побеспокоила». Я просто не знала, кому еще позвонить. Я оставила сообщение на автоответчике. У меня не было возможности прослушать его. Но мне нравится, что Пип связалась со мной. Нравится, что, извиваясь пред родовых муках, она обратилась за помощью ко мне. — Ты приедешь? — спрашивает Пип. Я почти вижу гримасу боли на ее лице. — Мне действительно очень нужна твоя помощь. Ребенок вот-вот появится на свет, а я не могу ни с кем связаться. Клайв должно быть на совещании. Шок от услышанного резко выводит меня из состояния апатии. Не успеваем мы закончить разговор, как я уже всовываю ноги в ботинки и хватаю пальто. — Уже еду, Пип. Держись. Оставаясь на линии, рыскаю повсюду в поисках ключей от машины, но нигде не могу их найти. Решаю ехать на машине Джеймса и тут же вспоминаю, что она в автосервисе на обслуживании. В отчаянии рву на себе волосы, но стараюсь, чтобы Пип не слышала тревоги в моем голосе. «Пожалуйста!» «Ты не должна рожать без меня. Я хочу быть рядом. Обещаю, что скоро буду у тебя». Потом... Я спрашиваю Пип, звонила ли она в скорую помощь, и когда она отвечает мне, что еще не успела, даю ей очень точные и довольно специфические инструкции. Остается только молиться, чтобы она сделала то, что говорят. От морозного воздуха у меня перехватывает дыхание, но не настолько, чтобы потерять способность соображать. Без машины мой выбор невелик. Остается только добираться на велосипеде. Вытягиваю его из-за боковых ворот и заношу ногу над седлом. Вскоре я уже кручу педали, скользя из стороны в сторону по обледенелой дороге. Когда я, виляя, протискиваюсь между двумя припаркованными машинами, принимается выйдь сигнализация. Восстанавливаю равновесие как раз вовремя последний момент избежав столкновения с фурой. «До дома Пип недалеко, или, по крайней мере, мне всегда так казалось, когда я ехала туда на машине. Но теперь, когда я сама кручу педали, выходит, что я могла бы с тем же успехом попробовать добраться до другой стороны Луны. Небо хмурое и низкое давит на меня, как и бремя моей миссии». Это кульминация, вершина всего, идеальная возможность, которую я не могу позволить себе упустить. Я буквально скандирую это про себя снова и снова, и мои ноги все крутят и крутят педали, приближая меня к месту, в которое мне нужно попасть. Улица, на которой живет пип расположена в прямотаки идеальном для среднего класса районе. Все здесь комфортно, спокойно, безопасно и безмятежно. В последний раз я была дома у Пип, когда привозила близнецов, чтобы поиграть с Лилли. Теперь, когда я неистово кручу педали, торопясь к ней на помощь, окружающий пейзаж, этот кусочек другой жизни — «Кажется мне фантастическим!» «Боже милостивый, не дай ей родить без меня!» «Горячо заклинаю я!» «Осторожно!» Вопит какой-то человек из окна машины, задним ходом съезжая с дорожки на своем участке. «Я резко беру в сторону, и едва не въезжая в заднюю часть его автомобиля». Добравшись до начала тупика, Я со скрипом проезжаю по гравийной дороге, ведущей к дому Пип, и останавливаюсь, бросаю велосипед прямо на землю и несусь к входной двери. Несколько раз тыкаю в кнопку звонка, сопровождая трезвон стуком в дверной молоток. Пип открывает дверь быстрее, чем я ожидала, и на первый взгляд подруга выглядит совершенно нормально. Даже улыбается при виде меня. Но улыбка стремительно исчезает, и Пип увлекает в бездну очередной родовой схватки. Я одариваю Пип улыбкой и смотрю на нее, чувствуя невероятное облегчение, утомленное, но такая счастливая от того, что это наконец-то произойдет. Она по-прежнему беременна. Я грубо вталкиваю ее в прихожую, и захлопываю входную дверь. «Прости, пип говорю я, «никогда не собиралась делать ничего подобного». Пип до смерти перепугана. Она, похоже, потеряла дар речи. Подруга хватается за живот и прислоняется к стене. Ее лицо искажается такой ужасной гримасой, какой я никогда прежде не видела. Лоб пип испещряют складки. Ее рот кривится, обнажая зубы в страдальческом оскале. Потом глаза Пип закатываются, и следующие минуту-другую она, кажется, не понимает, где находится, не в состоянии даже озаботиться тем, с каким напором я ввалилась в ее дом. Я подхожу к Пип и робко глажу ее по плечу, внезапно ощущая угрызение совести. Ожидаю, что подруга отшатнется, скинув мою руку, но в эту минуту Пип, похоже, даже не подозревает, что я здесь. Когда я кладу руку на ее живот, он кажется твердым, как камень. Ее мышцы сжимаются вокруг ребенка, заставляя меня задаваться вопросом, как же он переживет такую травму? Мне кажется, тебе стоит сесть, пип Боюсь, как бы ты не упала. Какое-то мгновение она еще не замечает меня, но потом, словно кто-то щелкает выключателем, и прежняя Пип возвращается. Она во все глаза смотрит на меня, явно гадая, тот ли я человек, которого она знает. Пип, я хочу, чтобы ты села на диван. В моем тоне звучат приказные и раздраженные нотки. Пип никогда не слышала из моих уст ничего подобного, но я должна сделать свою работу, и ничто не будет стоять у меня на пути. Пип открывает рот, чтобы что-то сказать, и мой палец машинально прижимается к ее губам, заставляя замолчать. Она не отшатывается от моей руки. «Просто расслабься! Мы ведь не хотим, чтобы с ребенком что-то случилось, не так ли?» «Я... я не понимаю, что, черт возьми, происходит. Я хочу, чтобы здесь был Клайв», — говорит она, и ее губы оставляют влажные следы на моем пальце. Мне тут же приходит в голову, что муж Пип может мне помешать. «Ты говорила с ним?» «Дозвонилась до него?» «Скажи мне!» Я смотрю на часы. У меня мало времени. Пип качает головой. Я оставила ему сообщение только и всего. «Ты связывалась с кем-то еще?» Чтобы не потерять равновесие, кладу руку на отполированную до блеска белую каминную полку, Головокружение накатывает на меня волнами, только усиливая мою неудержимую потребность. «Только с больничной палатой», — немного поколебавшись, отвечает Пип. «А в скорую звонила?» Я сказала ей не звонить, ждать меня. Пип отчаянно трясет головой, все отрицая. Явно напуганная тем, что я способна сделать, если она признается, что звала на помощь. Ее тело снова оказывается во власти мучительной схватки. С момента последней прошло всего несколько минут. Опускаюсь на колени перед подругой и беру ее руки в свои. «О, Пип! Нужно продышать схватку!» Сосредоточься на мне Сосредоточься на моих глазах Мне не хочется, чтобы она уже родила Действуя по команде вдох-выдох Она будто соединяется со мной И наши сознания сливаются воедино Чтобы пережить борьбу с болезненной схваткой Мы можем сделать это вместе, Пип Ободряю я подругу Но она, похоже, не слышит меня. Оглушительное рычание вырывается из легких пип, а мне остается лишь наблюдать за ее страданиями и терпеть свою собственную душевную агонию. Схватки прекращаются, и я иду на кухню, чтобы чем-нибудь подкрепиться. Вернувшись, я вижу, что пип слушалась меня и сжимает свой телефон трясущимися руками. Вырываю у нее телефон и бросаю. Он скользит по полу. «Глупая сучка! Ты что, мне не доверяешь? Неужели ты думаешь, я не знаю, что делаю?» Пип во все глаза смотрит на телефон, лежащий на полу. «Странно, но она остается совершенно спокойной и поворачивается ко мне, расплываясь своей обычной, по-матерински нежной улыбке. «Ну, конечно же, я доверяю тебе», — уверяет подруга. «Еще один быстрый взгляд на телефон заставляет меня со всей силы наступить на него ботинком, превращая кран в сеточку острых осколков». «Прости», — произносит Пип, — «я не хотела тебя расстраивать». Я тянусь к ней с кухонным полотенцем, которое смочила в холодной воде. «Дай-ка мне охладить твое лицо!» — говорю я. Пип позволяет мне приложить полотенце к ее голове. «Спасибо!» — благодарит она. «Ты такая заботливая!» — ее плечи трясутся. «В правой руке я сжимаю кухонный нож!» Когда я выхватываю его из-за спины, Пип кричит, и я понятия не имею, от страха это или из-за новой волны схваток.